Один, и, кстати, самый громкий, принадлежал Эйдолону, но Эйдолон до сих пор был в немилости, и его мнение можно было проигнорировать. Вторым был голос Малагарста, а также Сидере и Таргаста, Гошина и Ролдарона из Кровавых Ангелов. Мнение этих людей проигнорировать было бы нелегко. Сангвиний воздерживался от советов, ожидая решения Хоруса.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 Члены братства Марневаль пришли в личные покои воителя, и тотчас начался ожесточенный спор. Абаддон аргументировал в пользу войны. Малагарст и Сидире его поддерживали. Он был тверд в своем мнении и не собирался отступать. Спор разгорался все жарче. Локин с растущим изумлением наблюдал, как Абаддон и воитель кричат друг на друга. Локину и раньше приходилось видеть Абаддона разгневанным в пылу сражений, но никогда он не видел в такой ярости воителя. Гнев Хоруса его смущал и почти пугал. Как и обычно, Таргаддон пытался разрядить обстановку шуткой, но Локин увидел, что и Тарик потрясен подобным поворотом дела. «У вас нет выбора», — сердито доказывал Абаддон. «Вы видели достаточно, чтобы понять несхожесть наших путей. Вы должны...» «Должен!» — взревел Хорус. «Я должен?» «Абаддон, ты марневалец. Можешь советовать и высказывать свое мнение, но не более того. Не воображай, что можешь диктовать мне, как поступить». «Я и не собираюсь. Другого варианта все равно нет, и вам известно, что нужно делать».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 Абаддон еще мгновение не сводил с Хоруса пылающего взгляда, а потом сплюнул на пол и выскочил за дверь. Все остальные ошеломленно молчали. Хорус, не поднимая головы, обернулся. Таргадон, спокойным голосом окликнул он. «Да, господин!» «Пожалуйста, пойди за ним! Утихомирь его!»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 Вы должны быть рядом со мной. Половина Марни -Валя лучше, чем ничего. Они уселись, повернувшись лицом к воителю. Хорус достал новый кубок и налил вина из серебряного кувшина. «Мудр тот, кто спокоен», — произнес он, но Локен так и не понял, к кому обращены эти слова. «А теперь посоветуйте мне. Вы оба помалкивали во время нашего спора». Оксимант откашлялся.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 Локин прямо посмотрел в глаза Хоруса. «Мне известно, почему мы должны воевать с Интерексами, сэр. Но мне интересно узнать, почему вы против этого возражаете». Хорус улыбнулся. «Ну, наконец-то! Хоть один мыслящий человек!» Он поднялся с дивана, осторожно держа кубок в руке, и подошел к первой стене кабинета, часть которой занимала красочная фреска.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 Настанет день, и ты будешь командовать моими войсками, станешь моим оружием, станешь продолжением моей личности. Человек и конь, скачущие по вселенной и сокрушающие любого врага. На Улланоре он дал мне все это. Хорус поставил кубок и наклонился, чтобы показать им потертый золотой перстень, надетый на мизинец левой руки.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 «Наполовину человек, наполовину конь, воплощенный в легионах Империума. Куда ты повернешь, туда повернут и легионы. Куда пойдешь ты, туда последуют и они. Там, где ты будешь драться, они тоже вступят в бой. Странствуй без меня, сын мой, и армии справятся вместе с тобой». Наступила долгая пауза. «Теперь вы видите?» — улыбнулся Хорус. Любовь к грозному стрельцу была предопределена заранее, и теперь мы встретились с ним лицом к лицу. А теперь, поведая им истинную причину, — неожиданно раздался голос. Все повернулись. В дальнем конце кабинета под аркой за драпировкой из белого шелка стоял сангвиний. Он все слышал.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 «Мой брат решил открыть вам свое сердце, так что вам лучше узнать всю правду». «Я не думаю», — начал Хорус. Сангвиний выудил из чаши небольшой красный фрукт и бросил его Хорусу. «Расскажи им все остальное», — весело сказал он. Хорус поймал брошенный фрукт, внимательно оглядел, затем впился зубами в мякоть. Тыльной стороной ладони он вытер сок с губ и снова обернулся к Локину и Аксиманду. Помните начало этой истории? спросил он. Помните, что сказал император о звездах. Не наделай ошибок, и они станут нашими. Прежде чем продолжить, Хорус еще дважды откусил от плода, выбросил косточку и проглотил мякоть. Сангвиний, мой дорогой брат, прав, поскольку он всегда был моей совестью. Сангвиний пожал плечами, что выглядело довольно странно для человека со сложенными за спиной крыльями.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 «Но этого достаточно, поскольку вся ответственность за промахи экспедиции в конечном счете ложится на меня». «Какие ошибки?» — спросил Локин. «Ошибки или недопонимание? Хорус задумчиво почесал бровь. «63-19. Наше первое предприятие. Первое для меня после избрания воителем». «Как много крови было там пролито из-за недопонимания».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 «Я не верю, что он смог бы это сделать», — сказал Оксиманд. «А потом это убийца», — продолжал воитель, игнорируя замечание маленького Хоруса. «Или паучье царство, как называют его интерексы. Напомни, как оно звучит на их наречии. Уризарах», — услужливо подсказал Сангвиний. «Но мне кажется, слово имеет значение только в сочетании с соответствующим мелодичным сопровождением».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 Все они были одинаково красивыми и стройными, с внимательными, пронизывающими взглядами, короткими стрижками и замысловатыми дерматоглифами, украшавшими левую или правую половину лиц. Локин подозревал, что это были перманентные татуировки. Все посланники были одеты в накидки длиной до коленей, сшитые из бледно-голубой мягкой ткани,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 а на правом бедре у них висели пучки неоперенных стрел. «Луки!» – прошептал Таргаддон. «Вот это да! Они ошеломляют нас мощью и величиной своих кораблей, а потом являются на борт с луками!» «Может, это церемониальное оружие?» – предположил Оксиманд. Офицерские доспехи были отмечены зазубренными полукруглыми гребнями, идущими через весь шлем. Визоры прилегающих к голове шлемов все выглядели одинаково.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 Между двумя прямоугольниками стоял Хорус, вместе с Морневальцами, Малагарстом и другими старшими офицерами, среди которых присутствовала и астропат Инг Синг. Воитель и сопровождающие его воины вышли в полных боевых доспехах и плащах, но голова Хоруса оставалась непокрытой. Массивный катер интерексов неторопливо опустился на освещенную палубу и встал на полированное полозье. Затем открылся носовой люк, и гигантским леском оригами развернулись белые металлические сходни. Из катера вышли посланники и сопровождающий их эскорт. Вместе с солдатами и музыкантами-метургами прибыли около сотни интерексов. Посланники остановились, образовав ровную шеренгу, а за ними в идеальной симметрии выстроился военный эскорт. Этому напряженному моменту предшествовало 48 часов интенсивных переговоров между двумя кораблями. 48 часов тонкой дипломатии. Хорус кивнул, и все воины первой роты единым отточенным движением подняли груди оружие и наклонили головы. После этого сам Хорус в развивающемся плаще шагнул вперед и пошел между двумя прямоугольниками. Он остановился лицом к лицу с тем, кто, по всей видимости, был главным из посланников, сотворил знамение Аквиллы и слегка поклонился. «Я приветствую вас, От!» То же мгновение, когда он заговорил, музыканты-метурги негромко заиграли на своих инструментах. Хорус умолк. «Это форма перевода», — пояснил посол, и его слова тоже прозвучали на фоне мелодии-метургов. «Музыка немного сбивает меня с толку», — с улыбкой заметил Хорус. «Сопровождение обеспечивает ясность и более полное осмысление», — сказал посланник. «Но кажется, мы и так неплохо понимаем друг друга». Посланник вежливо кивнул. «Тогда я прикажу, чтобы метурги молчали», — предложил он. «Не надо», — отказался Хорус. «Пусть все идет своим чередом, по вашим обычаям». И снова посланник ответил коротким кивком.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 Успешное сосуществование народов Интерексов и кинебрахов длилось уже около трех тысячелетий. «Конфликт с Кенебрахами был нашим первым крупным опытом в воинах с чужаками», объяснил Диатшен. Он вместе с другими посланниками сидел в приемном зале воителя. При встрече присутствовали марневальцы и метурги. Последние, выстроившись вдоль стен, негромко аккапонимировали переговором. «Этот случай нас многому научил».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 Знакомства и переговоры в этих случаях ни к чему не приведут. Первый капитан, как и остальные присутствующие, чувствовал себя неловко. В зал аудиенции была допущена целая делегация со стороны интерексов, и в дальнем конце присутствовали несколько кинебрахов. Это были коренастые, обезьяноподобные существа, с настолько глубоко посаженными глазами, что под нависшими надбровными дугами они казались мерцавшими в тени искорками.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 Приоткрываясь, эта щель являла глазу влажную и розовую плоть, издавала фыркающие звуки или обнажала гребенку мелких острых зубов, как в клюве у дельфина. И еще от этих существ исходил довольно сильный запах, который нельзя было бы назвать неприятным, если бы он не был таким всецело и абсолютно нечеловеческим. «К такому выводу мы тоже пришли», — согласился Шен. «Хотя подобные случаи встречали не так часто, как вы. Иногда мы встречали существ, которые не проявляли стремления к какому бы то ни было общению и приближались только с грабительскими или агрессивными намерениями. В таких случаях без конфликтов не обойтись. Подобный эпизод мы пережили при встрече с... Напомните, пожалуйста, как вы их назвали? «Мегарахниды», — улыбнулся Хорус. Шен кивнул и тоже улыбнулся.